Тогда мы двинулись туда. Пол был мягкий и гладкий, как утоптанная земля. Кто-то вытянул руку, мы почувствовали прикосновение к чему-то продолговатому и живому, но противоположной стены уже не было. Это какая-то женщина, сказали мы. Тот, который говорил про сундуки, сказал: "Мне кажется, она спит". Тело изогнулось под нашими руками, вздрогнуло, Мы почувствовали, как оно ускользает, но не потому, что увертывается от наших прикосновений, а потому что как бы перестает существовать. Однако спустя мгновение, когда мы напряжённые неподвижно стояли плечом к плечу, мы услышали голос женщины. Кто здесь ходит? Это мы, ответили мы не шелохнувшись. Послышалось какое-то движение на постели, потом скрип и шурканье ног, пытающихся нащупать в темноте шлепанцы. Тут мы представили себе, что женщина села и смотрит на нас еще не окончательно проснувшись. Что вы здесь делаете? сказала она. И мы сказали: "Не знаем". Вы пивы нам глаза. Ее голос сказал: "Я что-то слышала об этом. В газетах писали: Трое мужчин пили пиво в каком-то патио, где было «Пять, шесть, выпей, семь, выпей. И один из мужчин стал подражать голосу Выпи. Плохо то, что час был уже поздний, сказала она. И вот эти твари прыгнули на стол и выклевали им глаза. Она сказала, что так было написано в газетах, но никто в это не поверил. Мы сказали: "Если в патио еще были люди, они должны были видеть «выпей». И женщина сказала: "Были". На другой день в патио набилось полно народу, но хозяйку уже отнесла «выпей» в другое место. Когда мы повернулись в другую сторону, женщина замолчала. Там снова была стена. Стоило нам повернуться, мы наталкивались на стену. Вокруг нас, приближаясь к нам, повсюду и всегда была стена. Кто-то из нас снова разжал руки. Мы услышали, он снова что-то ощупывает, шарит по полу и говорит: "Не пойму, куда девались сундуки. По-моему, мы оказались где-то в другом месте". И мы сказали: "Иди сюда. Тут кто-то есть, рядом с нами". Мы услышали, он приближается, почувствовали, он подошел к нам и снова ощутили его теплое дыхание на своих лицах.